«Свет нового дня», — разбудил и Ордану. Она потянулась в постели и довольно мурлыча протянула руку к Давиду. Его не было. Она в испуге открыла глаза и увидела, что он стоит над ней. Давид впервые надел израильскую военную форму. Она улыбнулась и откинулась на подушку, а он опустился на колени рядом с кроватью и принялся гладить ее огненно-рыжие волосы. Вот уже час, как я на тебя смотрю, сказал он. Ты очень хороша во сне. Шаловом маIOR бенами шепнула она ему на ухо и нежно поцеловала его. Уже поздно, дорогая, мне нужно идти, сказал он. Я сейчас оденусь, ответила она. А зачем тебе идти со мной? Я лучше пойду один. В мгновение ока Дана сердце перестало биться. Она чуть не схватила его за руку, но тут же совладала с собой и улыбнулась. Конечно, милый, сказала она. Ярдан, Ярдана, любовь моя. Шалом, Давид. Тебя пара. Она отвернулась к стене, почувствовала его поцелуй на щеке, а потом хлопнула дверь. Давид, Давид, шептала она: "Только вернись. Пожалуйста, вернись ко мне". Авидан повёз Майора Банамина в квартиру Бенциона, начальника Генштаба, жившего неподалёку от штаба. Генерал Бенцион, человек в возрасте 31 года, тоже был жителем Иерусалима. С ним был адъютант, майор Альтерман. Они обменялись приветствиями и соболезнованиями по, соболезнованиями по поводу гибели брата Давида в Нериме. «Абидан говорит, что у вас что-то интересное на уме», — сказал Альтерман. «Да», тихо», — тихо ответил Давид. «С тех самых пор, как приняли резолюцию о разделе, я ни на минуту не перестаю думать о Иерусалиме. Помните, на реках Вавилонских...» «Если я забуду тебя, Иерусалим...» — Бенсон кивнул. Он очень хорошо понимал Давида. Его жена, дети, родители — все остались в Иерусалиме. Давид продолжал. «Дорога до Латруна почти полностью в наших руках. За Латруном в Баб-Аль-Ваде Пальмах тоже захватил большинство важнейших высот. Мы все знаем очень хорошо, что именно Латрун — наша главнейшая беда. Язвительно перебил его Альтерман. «Дай человеку высказаться!» — сердито прикрикнул Бансион. «Я долго думал об этом. Я знаю район Латруна как свои пять пальцев. Вот уже шесть месяцев, как я исследую эту местность в уме дюйм за дюймом. Я совершенно уверен, что Латрун можно обойти стороной». В комнате воцарилось гробовое молчание. «Что вы имеете в виду?» — спросил наконец Бансион. «Если провести дугу вокруг Латруна...» от одного участка шоссе к другому, то получается расстояние в 16 километров. Дугу на карте провести можно, но дороги там нет, а лмы там совершенно дикие и непроходимые». «Есть и дорога», — ответил Давид. «Это какая-то чушь», — воскликнул Авидан. «Вдоль доброй половины этой дуги ведет древняя римская дорога. Ей, правда, две тысячи лет, она вся завалена камнями, землей, буреломом, но она существует». Есть ещё Вади, по которым я проведу любую колонну с закрытыми глазами. Давид подошёл к карте, висящей на стене, и провёл вокруг латруна полукруг, полукруг, который соединял оба участка шоссе. Авидан и Бенцон неотрывно смотрели на карту. Альтерман смотрел тоже, но иронически. Авидан, которому Арибан Канаан уже рассказал кое-что о планах Давида, относился к ним критически. Давид сказал Авидану сухо: Допустим, тебе удастся найти эту римскую дорогу, допустим, так же, что ты найдешь и тропинку вдоль Вади. Что тогда? Отсюда до снятия осады Иерусалима очень далекий путь. Я предлагаю вот, что без колебаний сказал Давид. Нам необходимо расчистить древнюю римскую дорогу, привести ее в порядок, где нужно проложить новые участки и отказаться от штурма Латруна, зато пойти в обход». — А подумал ли ты, Давид, о том, — спросил Бенцион, — что нам придется прокладывать эту дорогу, как ты ее провел по карте, под самым носом у арабского легиона, закрепившегося в Латруне? — Еще бы не подумал, — ответил Давид. — Нам не нужно, Бог, весть какое шоссе. Нам нужна только колея, достаточно широкая, чтобы могла пройти грузовая машина. Иисус Навин остановил солнце у Латруна. Может быть, нам удастся остановить ночь, если из Иерусалима выйдет один отряд? а другой из Тель-Авива, если будем работать по ночам и не шуметь, я уверен, что все это дело отнимет у нас не больше месяца. Что касается Арабского легиона, то вы не хуже меня знаете, что Глаб ни под каким видом не выведет его из крепости. Он ни за что не вступит в открытый бой, а будет и дальше отсиживаться в безопасном месте. Но в этом мы не уверены, — сказал Альтерман, — за дорогу он, пожалуй, станет драться. Если бы Глаб не боялся открытого боя, почему он не напал на треугольник и не попытался разрезать Израиль надвое? На этот вопрос никто, конечно, ответить не мог. Можно было только предполагать, что Давид прав. В штабе считали, что Глаб чересчур разбросал свои силы и что он избегает боя за пределами Иерусалима, Коридора и Латруна. Кроме того, он хорошо знал, что израильские части только и ждут возможности схватиться с ним в открытую. Бенцион и Авидан сидели молча и взвешивали предложение Давида. «Хорошо, что тебе для этого нужно?» — сказал, наконец, Бенцион. «Дайте мне джип на одну ночь, чтобы я сначала пробрался туда один». Авидана не оставляла тревога. Еще в первые дни Хаганы он тяжело переживал гибель каждого бойца. Для него это было, как если бы речь шла о собственном сыне или дочери. Такой маленькой, сплоченной общине, как Ишуф, каждая жертва э они видны задевало всех лично. Теперь в войне потери евреев исчислялись тысячами. А для такой маленькой страны это были опустошающие потери в полном смысле этого слова. Большинство погибших принадлежали к лучшей части молодёжи страны. Ни один народ, как бы многочислен он ни был, не может рисковать жизнью таких одарённых юношей, как Давид Банами, подумала Видан. Это задание, которое хочет взвалить на себя Давид, чистое самоубийство. Может быть, Давиду только кажется, что он знает какую-то дорогу. Людям часто желаемое представляется действительным. Джип и 24 часа просил Давид. Авидан посмотрел на Бенцеона. Альтерман покачал головой. То, что затеял Давид, было неосуществимо. Тревога за Иерусалим мучила каждого. Иерусалим был сердцем, душой еврейства, но Бен Цион даже подумал, не была ли с самого начала безумием попытка удержать город. На долю родителей Давида выпало достаточное страдание, — подумал Эвидан. Один сын погиб, второй умирает от ран, третий возглавляет заранее обреченный на гибель отряд маковеев в старом городе. Давид смотрел горящими глазами то на одного, то на другого. «Вы не можете не пустить меня!» — воскликнул он постучали. Альтерман подошёл к двери, взял донесение и протянул его Бенцову. Начальник Генштаба смертельно побледнел. Он протянул бумагу Авидану. Никто никогда не видел, чтобы Авидан потерял самообладание. На этот раз однако его руки дрожали, а в глазах появились слёзы. Дрожащим голосом он сказал: "Старый город пал". "Не может быть", вскричал Альтерман. Давид упал в кресло. Гансион сжал кулаки и стеснул зубы. «Без Иерусалима нет еврейской нации!» — крикнул он. Он повернулся к Давиду. «Отправляйся в Иерусалим, Давид!» «Сейчас же!»